Глава 34 четвёртая. Реквием. На ночь меня заперли в этой же библиотеке. Принесли сытный ужин и вместо воды кувшин вина. Видимо, Яков надеялся, что, захмелев, я стану покладистее. С меня даже сняли кандалы. Поначалу поняв, что не придётся возвращаться в сырое подземелье, я обрадовалась. Но эта радость быстро улетучилась, едва я поняла, что сбежать из лабиринта архива не получится и за каждым моим шагом теперь следит тысяча вороньих глаз. И почему-то я была уверена, что они не позволят мне сбежать, даже если я каким-то чудом прогрызу стену. Способность Якова менять этих птиц вселяла в меня ужас, впрочем, как и сам добряк Яков. Выхода из архива не было. Плюнув на пернатых соглядатаев, я обошла его целиком, не поленившись заглянуть в каждый тёмный угол и за каждый стеллаж с книгами. Храм был заполнен неравномерно, большая его часть оказалась просто пустым и холодным пространством. Дальняя стена тонула во тьме наступившей ночи. Там на постаменте громоздилась целая гора сваленных в кучу музыкальных инструментов. Скрипки, виолончель, арфа, гонг, барабаны, флейты, гитары и бубенцы. Яков притащил сюда арсенал целого оркестра в надежде узнать мелодию творения. У стены высилась огромная железяка, укрытая слоем грязных тряпок. Когда я попыталась их стянуть, поднялась такая пыль, что я чихала почти полчаса. Мне удалось приподнять край холстины и рассмотреть ржавые трубки. Некоторое время я даже не понимала, что вижу. Потом догадалась. Орган. Древний храмовый инструмент. С разочарованным вздохом я вернула ткань на место. Выхода здесь тоже не было. Лишь ещё одна рухлять из гиблой эпохи. Нашедшая вечный покой в этом забытом людьми месте Бормочая извинения, словно золотые статуи могли меня услышать Я поднялась на галерею и осмотрела ее Некоторое время с надеждой разглядывала дыру в крыше Прикидывая, как к ней подобраться Но, вы для этого нужны были крылья Через несколько часов поисков я с сожалением признала Что мне не выбраться В храм-библиотеку вела одна единственная дверь Сейчас крепко запертая А с другой её стороны наверняка дежурит целый взвод стражей. Увы, Яков совсем не дурак и знает, что отсюда мне не сбежать. Пока он ещё надеется договориться по-хорошему. Поэтому почти добр со мной. Кормит, вина он не пожалел. Но что дальше? Оружия тоже не было. Всё, что мне удалось отыскать, закатившийся под кресло нож для бумаг. Но радость быстро сменилась разочарованием. Коротенькое лезвие давно затупилось, убить даже ранить таким невозможно, разве что поцарапать. Да и то с трудом. Даже вороны смотрели на мою находку с нескрываемой насмешкой. С высоты лестницы я осмотрела храм-библиотеку. Чего-то в ней не хватало. И я не сразу сообразила, что в этом огромном помещении не было привычного мне изображения чёрного единорога. И почему-то впервые это вызвало у меня сожаление. Я спустилась с галереи вниз и села в кресло, стараясь не думать о сотнях ворон вокруг. На полу по-прежнему валялась раскрытая нотная тетрадь и пугала меня не меньше птичьей стаи. Что будет, когда Яков поймет правду? Даже если меня начнут пытать, я не смогу дать ему желаемое. Потому что я не помню мелодию. Даже если литургию написала я, то забвение постаралось на славу и начисто стерло ее из моей головы. Я не помню ни единой ноты, и внутри меня всё сжимается в страхе, стоит лишь представить в руках какой-нибудь инструмент. Я действительно желала уничтожить Орден Лино, но сумела уничтожить лишь саму себя. «Лино, Лино, Лино!» Имя звучало внутри насмешливым рефреном. Взрыв эмоций обернулся полным опустошением. Я смотрела на чёртовых птиц, те таращились на меня. и Я не знала, что мне делать дальше. Совершенно. Нормально уснуть так и не получилось. Тревога и страх не отпускали. Я балансировала между сном и явью, не имея сил ни снова обдумать прошлое, ни соскользнуть в сладкие объятия дремоты. Словно не позволяла себе по-настоящему отключиться. Словно даже одно мгновение сна могло разрушить хрупкость моего и без того шаткого положения. Так что остаток ночи я провела, свернувшись в старом кресле под бдительным присмотром вороньей стаи. К утру я была по-прежнему растеряна. Я все еще не знала, во что мне верить. Меня одолевали отчаяние и страх. И единственное, что я знала наверняка, что ни за что не позволю Якова победить. Он не получит власть над реальностью, даже если меня будут пытать. Даже если я вспомню мелодию. Поэтому, когда хлопнула дверь, а в архив бодрой походкой вошел Яков, я вскочила и сжала в кулаке свой жалкий ножичек. Не для устрашения врага, а для собственного успокоения. К моему сожалению, правитель Баргвиндама выглядел прекрасно. В отличие от меня, он превосходно выспался. Сегодня на Якове был роскошный костюм-тройка, на котором покачивался железный амулет. Сверху накинута багровая мантия. Его лоб венчала массивная золотая корона, усыпанная драгоценными камнями. Рядом с ним я выглядела попрошайкой из паперти, осунувшейся, в грязном платье и таликой безумия во взгляде. «А где же Яков Мастеровой, любимец народа?» — язвительно спросила я. Но лишь пожал плечами и одарил меня доброй улыбкой. «Напрасно ты пытаешься меня задеть, Мэрит. Нам лучше дружить. Даже не подумаю». «Но почему? Разве не этого ты хотела?» «Ты желала уничтожить то, что создала. Хотела, чтобы Орден лина исчез. Но так я сделал это. Остались лишь мы с тобой. И я не хочу тебя убивать, дорогая». Я насмешливо фыркнула. «Не хочет убивать. Как же? Не верю ни единому слову». «Ты упрямо почти нежно констатировал Яков. «Я ничего тебе не скажу». «Ну почему? Разве ты не видишь очевидного?» «Я хороший правитель, Мэрит, лучший из всех. Я действительно забочусь о людях. Я принесу этому миру процветание. Почему ты не желаешь помочь мне? Ты убийца. Боги жестоки. Ты не бог. Я буду им. Эра Лина заканчивается, Мэрит. Она оказалась впечатляющей, но короткой. Наступает эпоха Якова Всемогущего. Новый бог создаст новую реальность». Я не стала ему отвечать. Самое обидное, что Яков не был сумасшедшим. «Я стану справедливым богом». Он выглядел таким искренним. Он верил в то, что говорил. Я все подготовил. Возвел самые огромные трансляторы в пяти королевствах. Мои железные башни. Когда я захочу, они передадут нужный звук и частицы света на мили вокруг. А самая высокая башня создаст импульс, который снова сотрясет материю. Возможно, это вызовет новое разрушение, но изменение невозможно без жертв. Ты знаешь, это лучше меня. Но, как и ты, я верю, что новый мир будет лучше прежнего. Прекрасный мир, Мэрит. Я не хочу новых горестей, их было достаточно. Давай сделаем это вместе. Напиши ноты, и будешь править рядом со мной. Станешь моей драгоценной супругой. У тебя уже есть жена, Яков. Меня передернуло от его предложения но мерзавец лишь беззаботно пожал плечами, словно говоря, «Подумаешь, сложность. Сегодня жена есть, а завтра...» «Завтра есть новая золотая статуя». «У тебя все равно нет выбора», — уверил он. «Я уже властитель. На днях придется объявить о безвременной кончине остальных правителей, что от жестоких рук сопротивления. Потом я объявлю охоту на ворон, пообещаю золото за поимку преступников» и, конечно, всех их поймаю». Яков широко улыбнулся. «Ну а после казню всех упрямцев, которые мне мешают. Уже сейчас мои ставленники управляют Соларит Вулсом, а на днях приберут к рукам и арвендаль Облачное хранилище исчезнет, ну и демоны с ним. А земли Туманного Королевства я объявлю проклятыми. Все и так знают, что там обитают чудовище. Отныне это станет новым адом» так что твое упрямство ничего не меняет. Я уже бог единого королевства Баргвендам. Я одарил его самой презрительной улыбкой, на которую только была способна. Зачем ты упрямишься? Яков действительно не понимал. Я лучший правитель из всех возможных. Об остальных даже не стоит сожалеть. Они не справлялись. Они пытались справиться, каждый из них. Нас не учили управлять королевствами. Мы были самыми обычными людьми. Им надо было помочь, Яков. Не травить Габриэль дурманом. Не отгораживаться от Дмитрия. Не ссылать в Туманное Королевство всех изменённых, словно это земля проклятых. Всё могло быть по-другому. Или просто избавиться от правителей. И объединить территории. Мой подход гораздо эффективнее, Мэрит. Я сжала кулаки. Убеждать Якова бесполезно. В нём нет ни сомнений... Не раскаяние. Он шёл к этому дню много лет. Он всегда хотел быть единым правителем. Только мы этого не понимали. «Я ничего тебе не скажу». Яков сокрушённо вздохнул и махнул рукой. Дверь снова хлопнула, и несколько стражников втащили какой-то грязный мешок. И лишь когда оставили его на полу, я с ужасом осознала, что это вовсе не куча тряпья. «А... Матильда?» — выкрикнула я. Это действительно была она, старуха, приютившая меня после забвения, бывшая воровка и дрянная актриса, которая дала мне дома новую жизнь. Я привыкла видеть Матильду высокомерной и насмешливой, сильной и резвой, даже несмотря на возраст. Она всегда казалась мне несгибаемой, словно железный пруд. Я испытала ужас, увидев растрёпанные седые волосы и морщинистые щёки. Раньше Матильда всегда красила их, наносила румяной яркую помаду. Иногда даже слишком яркую, надо признать. Но почему-то это всегда меня вдохновляло. Алые губы Матильды были её личным знаменем сопротивления всем невзгодам. Я не могу сказать, что вздорная старуха заменила мне семью. Но всё же она стала мне дорога. Сейчас на лице Матильды не было ни капли краски, а её губы повледнели и дрожали. И стало ясно, что она очень стара. Я бросилась вперёд, желая поддержать бывшую актрису но стражники преградили мне путь мечами. «Не смей её трогать!» — рявкнула я, и Яков улыбнулся. А потом снял с правой руки перчатку. Я инстинктивно отшатнулась, хотя стояла довольно далеко. «Просто сделай, что я хочу, Мэрит!» Матильда подняла на меня испуганные глаза. Поморгала, словно не могла сосредоточиться. «Элли, детка, это ты?» «Во что ты снова вляпалась, глупая девчонка?» Она помотала головой, осматривая застывших стражников и правителя, оценила обстановку и заверещала в лучших традициях Матильды Попрошайки. «Я ни в чём не виновата! Я ничегошеньки не знаю! Отпустите старушку! Я лишь бедная несчастная женщина! Это всё она! Она! Она и тот парень! Я ничего не знаю!» Я поморщилась. Да уж, Матильда неисправима. Её визг, кажется, пронял даже стражников. И они отступили от актрисы подальше. Это всё девчонка. Из-за неё вырезали весёлую банду. Тот страшный человек, он всегда был рядом. Он велел мне присматривать за девчонкой. А я ни в чём не виновата. Я просто бедная, несчастная старушка. «Матильда, что ты такое говоришь?» Похолодела я. «При тут весёлая банда?» «Они хотели на тебя напасть и всласть покуражиться, помнишь?» С готовностью вскинулась актриса. «Гнали тебя по каналам, словно волки-олени, а потом исчезли. Как не было! Никто не понял, куда они делись. Но я догадалась. Это был он. Кто? Твоя чёрная тень!» Округляя глаза, прошептала Матильда. «Он всегда, всегда следил за тобой». «Вытащил тебя из воды, когда ты едва не утонула. Убирал тех, кто тебе угрожал, приносил лекарства и золото. Хотел знать, как ты живёшь. Страшный, страшный человек. Отпустите старушку, а?» Я застыла, вспоминая тот день, когда отправилась по поручению Матильды на другой конец Баргвендама. Вспомнила утренний туман и вынырнувших из него мужчин. Их лица закрывали платки с изображениями улыбок. «Весёлая банда», так их называли. Потом они и правда исчезли, но жалеть об этом никто не стал. Слишком жестокими были их нападения. И я в тот день лишь чудом сумела от них ускользнуть. «Чудом? О какой тени, — говорит Матильда». Бывшая актриса снова заверещала, надеясь разжалобить стражу. И Яков недовольно скривился. «Хватит этих бредней!» «Ты здесь не для того, чтобы терзать наши уши! Замолчи!» Матильда с готовностью подчинилась и выпрямилась. На её лице расцвела заискивающая улыбка. Да так и застыла, когда Яков положил ладонь на щёку женщины. Лёгкая дрожь сотрясла тело Матильды, а потом оно застыло, обретя блеск драгоценного жёлтого металла. «Нет!» — заорала я. Рванула, но меня уже крепко держали руки стражников. Я билась, кусалась и царапалась, но силы были слишком неравны. Хорошо, хоть меня снова не заковали в кандалы. Яков на все мои попытки вырваться смотрел с холодным интересом. «Ты, правда, полностью утратила свою силу», — сказал он, когда стражники, наконец, оставили меня, связанную в покое. «А все из-за твоей глупости, Мэрит. Твои попытки противостоять мне такие жалкие и бесполезные». «Просто напиши мелодию, и я отпущу тебя». Я посмотрела из подлобья «Не отпустит». Сейчас я знала это совершенно точно. Яков никогда не отпустит меня. Рядом с правителем застыла в золоте Матильда. «Нет?» — правильно догадался правитель. «Ну что же?» Махнул рукой, и в зал втащили нового человека. Только в отличие от Матильды, этого так густо облепили стражники, что я никак не могла его рассмотреть. Тот, кого тащили, рвался с яростью дикого зверя, так что стражникам приходилось прикладывать недюжинные усилия, чтобы сдвинуть его хоть на шаг. И всё это молча, что особенно поражало. Но силы были слишком неравны. И лишь когда пленника всё-таки втащили и поставили перед нами, я поняла, что его рот закрывает железный кляп, что он избит и ранен, и что я убью Якова. Чего бы мне это ни стоило, потому что передо мной стоял Фрейм. И, увидев ярости и боль, которые я не смогла сдержать, правитель Баргвендама рассмеялся. «Знаешь, Мэрит, менее внимательный человек решил бы, что надо притащить сюда Дмитрия. Первая любовь, вновь вспыхнувшие чувства и всё такое. А после того, что вы делали в аномалии...» м -м -м, «Любой на моём месте решил бы, что именно Дмитрий способен повлиять на тебя». «Но я давно понял, что он для тебя в прошлом. Даже аномалия была твоим прощанием, не так ли?» Яков, понимающе улыбнулся. «Я снова сжала свои бесполезные кулаки. Я ненавидела мужчину напротив, но не могла отрицать, что он умён и наблюдателен. Возможно, он понял мои чувства раньше, чем я сама. Ты правда изменилась, Мэрит». Повзрослела. И теперь есть лишь один человек, ради которого ты всё мне расскажешь, не так ли? И это не Дмитрий, и даже не твой брат. Это всего лишь прислужник Колохана, которому ты почему-то отдала своё сердце. Фрейм поднял голову, и я впилась взглядом в его лицо. Его глаза — светлая вода, скрывающая тёмные тайны. Его сжатые губы, умеющие так сладко целовать. Его связанные руки с разбитыми в кровь костяшками, ставшие моими крыльями. Моя тень. Тот, кто всегда за спиной. Тот, кто незримо стоит рядом, защищая и оберегая меня. Молча, не требуя награды, не желая признания. Вот о ком говорила Матильда. Он всегда был рядом. Поэтому Колохан отпустил меня. Он знал, что Фрейм присматривает что не позволит случиться ничему дурному. «Почему?» Мои губы выдохнули вопрос, и Фрейм склонил голову, не отрывая от меня взгляда. Он смотрел лишь на меня, словно вокруг больше никого не было, словно мы остались вдвоем в целом мире. «Потому что я люблю тебя», — сказал он. Я смотрела на него и не могла отвести глаз. Впитывала в себя каждую каплю его облика, словно пыталась собрать внутри его образ. «Сохранить там навечно, на часы моей жизни и на вечность после». Мне хотелось закричать, броситься к нему, тронуть его разбитые губы, сказать что-то необходимое, ценное, важное. Я сделала шаг и спросила только, как давно. Он мягко улыбнулся, и я вспомнила. Над головой качаются ветви яблони, мамин лимонный пирог остывает на столе. Темноволосый мальчик в синей рубашке робко касается рукава моего шелестящего желтого платья. Как давно? Во всех жизнях, в любой эпохе. До эры исполнения желаний. Я делаю еще шаг. Мы стоим на расстоянии вытянутой руки. Так далеко. Рядом возникает край багровой мантии. Яков смотрит на нас оценивающе, ждет. «Мелодия, Мэрит». Фрейм все еще улыбается, глядя мне в глаза. Я улыбаюсь ему в ответ, словно мы оба знаем одну на двоих тайну. Фрейм знает, что я отвечу. Его зрачки слегка расширены, но в них нет страха. Он поднимает руки, скованные цепями. Я тяну ладони, желая ощутить тепло его пальцев. «Мелодия Мэрит!» Яков теряет терпение и почти рычит. «Между нашими пальцами дрожит воздух. Так хочется прикоснуться. «Любить — значит, желать касаться». «Мелодия!» — вопль отражается эхом. «Я ничего тебе не скажу». Протянутая ладонь Фрейма встречает грубое прикосновение Якова, и золотое сияние растекается по разбитым костяшкам. «Тогда смотри, как он умирает, проклятая Мэрит! Смотри и знай, что это твоя вина! Он умрет медленно!» «Нет!» Я кричу внутри себя, разрываюсь от невыносимого крика, но не произношу ни звука. Яков отступает, а я бросаюсь вперёд. Золото ползёт по телу Фрейма неторопливо, почти лениво. Я смотрю, не отрываясь, не плачу. Слёзы не дадут видеть, а я боюсь потерять даже крошку из нашего несбывшегося. «Фрейм!» Шепчу что-то в его губы и замираю, когда слышу ответ. «Рит, Ты должна открыть червоточину. Что? О чём он? Червоточину в Эйтхолл. Фрейм говорит быстро и чётко, хотя и едва слышно. Ты знаешь эти места. Ты там выросла. Ты сможешь. Ты уже делал это в прошлом. Перед забвением ты открыла проход в Соларит Вулс, чтобы заказать депозитарий. Ты заметала следы, испугавшись, что тебя будут искать. Что? Ну откуда? Возьми у Якова амулет. Волна близко. Не бойся. Зачем? Золотое сияние отвоевывает правое плечо Фрейма и стекает вниз. Он едва дышит, но все еще говорит. Эйдхолл разрушен. Но вспомни о живучести основателей. Они все еще там, под развалинами, и они тебе нужны. Нужен Орден Лино. Одна ты не справишься. откроем проход. Но золото заливает его правую щеку и уголок рта. Отражается сиянием в светлых глазах. «Фрейм». Я шепчу его имя беззвучно. «Всегда, Рид». И я киваю. Делаю осторожный шаг назад. Еще. Разворачиваюсь, сдергиваю с шеи Якова медальон и бегу. Бегу со всех ног. А Фрейм выпрямляется и каким-то невероятным усилием замахивается своей цепью. Кандалы частично стали золотыми, а значит, гораздо мягче, чем железо. Фрейм разрывает цепь, и замахивается её куском. Кончик, словно жалящая плётка, касается стражей, и по ним пробегает золотое сияние. Изменение запущенное Яковом, всё ещё действует, перекидываясь золотой цепи на людей. Стражники в ужасе орут, пытаются бежать, но их тела сковывает расползающееся золото. Словно плесень сияние пожирает людей, а Фрейм всё крутит и крутит цепь. «Девчонка, остановите девчонку!» Орёт Яков, но путь ко мне преграждает сияющая плеть Фрейма. Я уже не смотрю. Я несусь на тёмную сторону, туда, где нет ни книг, ни ворон, ни людей. Яков что-то кричит, приказывает, но он не слишком обеспокоен, ведь там, куда я бегу, нет выхода. Он знает, что мне не скрыться, но я больше не пытаюсь бежать. Я намереваюсь сражаться. Дёргаю пыльные холстины, сдираю их, обнажая инструмент. Я никогда на таком не играла, но сейчас я сажусь на вытертое сиденье и открываю ряд клавиш. Времени мало. Я смотрю вперёд и вверх. На пыльные, но всё ещё прекрасные ряды полых труб, тянущиеся до самого потолка. На зателевые бронзовые и латунные детали. На орнамент, плетущийся по инструменту. На серебряную ленту с полустёртыми словами. Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. Примечание автора Слова Рихарда Вагнера Конец примечания «На вершине сидят ангелы, их крылья опущены, а ладони сложены в молитвенном жесте, их лица печальные и одухотворены, они полны терпимости и скорби. Я же наполнена яростью и горем, способными сокрушить этот мир. Я забыла многое, но внутри тишины всегда жила музыка. Даже забвение не смогло ее заглушить». Воспоминание ворочаются внутри. Чтобы создать столь сильные изменения, нужна жертва. Но мне больше нечего отдать, я уже всё потеряла. Разве что... Выхватываю спрятанный ножичек для бумаг и начинаю резать свои волосы. Красные пряди падают на пол, словно лепестки роз. Я дёргаю и кромсаю. Затупленное лезвие почти не справляется, поэтому я больше рву, чем режу. Отхватываю пряди у самой головы. Скребу ножом по коже. Мне нравятся твои волосы, Рит. Я от них хмелею. Мэрит, что ты там делаешь, глупая девчонка? Тебе не убежать. Позади меня замолкает свист золотой цепи. Я слышу стоны людей и шаги Якова, но не поворачиваю головы. Я ставлю ногу на педаль и нажимаю на клавишу. И ничего не происходит. На мгновение меня охватывает паника. Орган сломан? Я нажимаю снова, и из труп вырывается мучительный стон. Словно орган медленно и неохотно оживает, подчиняясь моим рукам. Он похож на спящего зверя, которого я настойчиво пытаюсь пробудить. Позади меня замолкают все звуки, но мне уже наплевать. Силой вдавливаю камень на амулете. Вспышка света на миг ослепляет, и снова нажимаю на клавишу, на вторую, третью. Сначала звуки выходят сухими и трескучими. Орган ворчит и стенает. Потревоженные ангелы на его трубах осыпают меня скорбью и укорами мраморных лиц. Они не желают нарушать свой вечный покой. Но я продолжаю. Новый звук похож на черное тминовое масло. Он жирный и густой. Он растекается по собору, заполняет собой пустоты и трещины. В него врезается второй, пронзительный, как пробивающее тело стрела. Извинит третий, хрупкий, как разбивающаяся мечта. А дальше звуки льются один за другим, наполняя и подчиняя. Я не помню божественную литургию, которую когда-то написала. Но кто сказал, что я не могу сочинить новую? О, эта мелодия ни у кого не вызвала бы улыбку. Она не была гармоничной. Она не могла заставить смеяться. Напротив, эта музыка отдавала безумием и войной. В ней звучал грохот железных копыт, стучащих по мостовой осаждённого города. В ней звенела сталь, обогрённая кровью, и плач проигравших. В ней рычали дикие псы, рвущиеся с цепей и терзающие еще живые человеческие тела, и трубный глаз победных горнов, входящего в город завоевателя. Эта музыка кромсала душу отчаянием и сводила с ума злым совершенством. Это был мой личный раквием. Я играла, терзая уже хрипящий инструмент, не замечая, как обуглились статуи древних ангелов, а трубы органа тают, словно сделанные из воска. Сила закручивала пространство и время, разрывала связи и создавала проход. в Железные подковы коней ступили на изумрудные травы, и безжалостный завоеватель в окровавленных доспехах окинул взглядом суровые красоты Эйт-Холла. Безумные глаза увидели холмы, окутанные душистым вереском. Ноздри, привыкшие вдыхать горький дым и зловоние битвы, ощутили медовый запах. Дикие псы у ног заскулили, пряча клыки. И завоеватель уронил свой чёрный клинок, отобравший так много жизней. Он вернулся домой. Его безумие закончилось. Последняя нота. Дрожащая и тихая, почти робкая. Словно прикосновение, словно обещание. Уставший воин снимает железную перчатку и касается рукой древних камней Эйтхола. И они осыпаются пеплом. А навстречу завоевателю из темноты Медленно выходит мужчина. Я вижу его глаза. Зеленые, как травы туманного королевства.